Глава восемнадцатая «Что за хрень?» – нахмурившись, сказал я, со всей дури вмазав по двери хулиганам. Звону мог позавидовать и церковный колокол, если бы его заполнили строительной пеной. «Может, караульные отошли с поста?» – не слишком уверенно проговорил Артём. «Когда ты меня ждал? Стук хорошо слышал?» – на всякий случай уточнил я, и напарник кивнул. «Тогда странно. Я так не долбился. Наверное, у них произошло что-то». «Может, монстры пробили перегородку?» — предположил Артём. «Помня когти твари, я такой вариант исключать не стал. Но он мне крайне не нравился». «Если призраки прорвались сквозь ограду, нам их не победить», — мрачно сказал я, скидывая все пожитки. «Есть у меня вариант, как попасть внутрь. Но ты там не пройдёшь». Продолжай долбиться, но не слишком громко, чтобы не услышали твари снаружи. Боишься, что они смогут попасть в вентиляцию? – уточнил напарник. Я кивнул. Давай, я с тобой пойду. Не пролезешь что там, говорю уже. Щель слишком узкая. Если ее вообще не заложили, придется заходить там, где трещина в тоннеле. Поморщившись, сказал я. Вдвоем идти было куда безопаснее, и страховка мне бы очень пригодилась но я понимал, что тварей вокруг полно, и подставлять под удар Артёма не хотел. «Я могу за себя постоять», будто, прочитав мысли, ответил парень. «И мачете у меня есть. Идём вместе, проще будет». «Нет, двоих я не вывезу. Не обсуждается», — сказал я, прикинув запас энергии. С собой я взял только оружие и верёвку. Иначе максимальный скачок не превышал пяти метров, крайне мало. Но без затрат энергии получалось два, уже неплохо. Если бы не подготовка в три секунды, способность можно было бы использовать постоянно. «Я буду ждать», — недовольно сказал Артём, стуча по двери хулиганам. Клоун тоже пришлось оставить ему, слишком тяжёлый. «Не прощаюсь», — кивнул я. Длинный боковой коридор привёл меня к уже знакомой вентиляционной шахте. Наверх я почти взлетел, Не то чтобы раньше подъём составил бы для меня проблему. Но после усиления характеристик от псов я словно нарастил ещё больше мышц без изменения массы и габаритов. Аккуратно сняв часть решётки, я выбрался наружу. Закрыл её обратно, закрепил соединение и с тяжёлым сердцем посмотрел в темноту. В той стороне я ещё не был ни разу. Да и на такие расстояния не ходил. Метро проходило почти под дорогой а значит, по крайней мере, ориентир у меня есть. Но вот укрытий и зацепа может не найтись. С Лёхой мы шли сколько? Минут пять? Это около 200-300 метров. Совсем немного, если ты идёшь по рельсам метрополитена. Но это же расстояние становится почти непреодолимой преградой, когда тебя окружает срывающий одежду ураган. Направление я примерно знал, а вот оптимального маршрута не было и в помине. Перебраться на ту сторону и стараться держаться у зданий? Хороший вариант. Тем более, что и туннель должен находиться ближе к западу. Вот только что меня там ждёт, сказать не мог никто. Если я окажусь без прикрытия, когда мне встретятся кляксы с щупальцами, останется только сбежать. Но в этом я уже хорош. Ладно, хватит думать, прыгать надо. Вначале через павильон. Десять метров — это десять метров. Тут я всё уже знал и опасности конструкция не представляла. Быстро пробежав сквозь металлический остров, я замер на противоположной стороне. Рассмотреть что-то сквозь ураган было почти невозможно. Лишь некоторые светлые пятна просвечивали сквозь порывы ветра. Свет в окнах? Вполне возможно. Но расположены они как-то странно. Дорожные фонари? Было бы идеально. Зацепиться за один и идти по цепочке. Да, так я справился бы всего за несколько минут. К тому же монстров с фонариками мне ещё не встречалось. Я смотрел на свет, словно он олицетворял надежду, и только это позволило мне заметить мерцание. Фонари мигнули, все разом, словно напряжение во всей сети упало, а потом вернулось в норму. Я пристально вглядывался в темноту, пока не понял, что ближайший от меня столб находится всего в паре метров. Вот только светил он достаточно слабо. Какого чёрта? Догадка промелькнула у меня в мозгу, но верить в это не хотелось. Два метра — почти ничто. Спрятавшись в угол, я отдышался и решительно двинулся вперёд. Приходилось сильно наклоняться в сторону ветра, чтобы не сдуло. Чтобы нормально дышать, я держал перед носом перчатку. Очки, защищавшие глаза, быстро становились мутными от попадавших в них песчинок. Лучше, чем в глаза. Но и так ослепнуть можно. Даже эти два метра без укрытия дались мне с большим трудом. Схватившись за стальной столбы, я вначале даже не понял, что с ним случилось. Всю нижнюю часть, почти метр, старательно обложили булыжниками. Я не был до конца уверен, но казалось, что некоторые из них шевелятся. Пытаются пробраться ближе к центру. Несколько секунд я тупо смотрел на эту картину не в состоянии осмыслить происходящее, А когда до меня дошло, резко отдёрнул руку. Камни от совсем мелких в пару сантиметров до небольших булыжников сливались в общую массу. Но я уже знал, на что они способны. Словно стая жуков, они облепили единственный источник энергии, выходящий на поверхность. Самые цепкие взбирались выше, и я с отвращением понял, что рядом с моей ладонью тоже находится такой живой нарост. Хотя можно ли назвать движущиеся камни живыми? Вопрос, который я оставлю на потом. Сейчас же стало очевидно. В урагане полно тварей, которые могут быть очень опасны. А мелким каменюкам не составило бы труда проползти сквозь решётку вентиляции. Значит, я должен постараться не показывать врагам дорогу. Но как это сделать? Отойдя на полметра от столба, я побрёл вдоль бордюра. Там, где для тварей нет ничего интересного, и их самих быть не должно. Удерживаться в вертикальном положении при постоянно сменяющейся силе ветра было проблематично, но вскоре я забрёл на стоянку, полную разбитых машин, и начал двигаться, прячась за ними. Шаг за шагом я протискивался между корпусами с выбитыми стёклами, пока до меня не донёсся близкий скрежет металла. Я замер, пытаясь понять, откуда идёт звук, и вскоре он повторился. Словно десяток грубых напильников сдирали слой с листового металла. При этом разглядеть, что именно происходит, в чёртовой буре не выходило. А приближаться к источнику звука… Я что, идиот рисковать жизнью из-за секундного любопытства? Нет уж. Стараясь держаться как можно дальше от очередного монстра, я вновь выбрел на дорогу. Каждый метр давался с большим трудом. Несколько раз меня опрокидывало, и приходилось цепляться руками за трещины в асфальте, чтобы не утащило дальше. Остовы разбитых машин служили отличным прикрытием. Но, помня о твари, поселившейся на парковке, я укрывался за ними лишь вынужденно. Твою мать! Да что с нашим миром не так? Во что он превратился за одну грёбаную неделю? Где МЧС, служба спасения, армия в конце концов? Где все те миллионы болванчиков, которые должны спасать и защищать, рискуя своей жизнью? Какого чёрта из всей полиции выжило только двое? Замерев за автомобилем, я поймал себя на мысли, что пытаюсь найти виноватых в собственном положении. Правда, сколько бы ни думал, стрелка всё равно возвращалась в мою сторону. Я сам вызвался на продразведку, сам попёрся за непонятным даром, рискуя жизнью, и сам же иду в темноту и бурю, а мог бы сидеть в туннеле и стучать ломом по двери. Хватит ныть. Я со злостью ударил кулаком по машине, выгоняя из головы дрянные мысли. И они в самом деле улетучились. Не потому, что я был гением самовнушения. Просто авто ответило. Машина заскрипела, приподнялась. И я с ужасом увидел торчащие из-под капота чёрные угловатые лапы. Словно несколько полуметровых треугольников, соединённых вместе. Твою бога душу, мать! Только и смог выдавить я, глядя на то, как монстр разворачивается. Подпрыгнув, я сиганул в ту сторону, куда дул ветер позволяя унести себя подальше от твари. Скрежет почти сразу затерялся в подвывании бури, но я точно знал, что чудище где-то там, возле столба, и желания туда возвращаться не было никакого. Но мне повезло. Откатившись в сторону домов, я наткнулся на ободранное деревце. Большая часть мелких веток на нём была поломана ветром. Кора на стволе оказалась снята словно наждачкой, но оно всё ещё цеплялось за землю корнями за что я был ему благодарен. Тощая в пару деревьев аллейка шла вдоль дороги. Ни живых камней, ни призраков в ней вроде не было. И движение пошло быстрее. Я телепортировался от дерева к дереву на максимальную бесплатную дистанцию. Это было быстрее, чем просто идти, и значительно экономило силы. Но только я обрадовался, что скоро окажусь на месте, как дорогу пересек разлом. Трещина шла через дом, аллею, и в буре. Её противоположный край едва виднелся, но лучше бы я и вовсе его не видел. Холодные мурашки пробежали по спине. Ширину разлом был не больше пары метров, а вот оценить его глубину я не мог. Она терялась в темноте. Однако самым жутким было не это. По склону расщелины обильно текла вода. Не просто ручейки после дождя, даже неливневые затопления а сплошной поток, срываемый ветром. Но самое хреновое, я находился на возвышенности, и вода текла вверх. Сглотнув подступивший горлуком, я попробовал представить, что это могло значить. И если гравитация внезапно не поменялась, вывод мог быть только один. Хотя даже о смене гравитации я бы уже не удивился, и это оказался не худший вариант. Но настоящее предположение оправдывало и появление стойкого морского запаха, И ливень, и даже тропический ураган. Москву затапливало. Затапливало океанической солёной водой. И единственное, что спасало нашу станцию, вот этот провал, уходящий в темноту. Сколько воде понадобится времени, чтобы заполнить пустоту, все туннели и канализации, что идут вниз по склону? Не знаю. Но знаю, что нам очень сильно повезло, и что этому везению скоро придёт конец. Возможно, уже пришёл. Судя по тому, что люди на станции не отзывались. Если её затопило, то возвращаться мне некуда. А единственное безопасное место — вентиляционный туннель. Да и то, пока море не поднимется ещё на пару метров. Или пока Москва не опустится. «Нахрен, всё нахрен, вначале добраться», — сказал я сам себе. Теперь у меня было направление и расстояние. Осталось найти точку входа. Цепляясь за трещины, я полз вдоль провала, подсвечивая телефонным фонариком щели. Одна из них должна была вести на станцию. Я не мог нормально разглядеть, что творится внутри, но мой телепорт реагировал только на те места, куда я мог поместиться. Дополз до следующей дыры в асфальте. Активировал иконку. Попробовал завести её вниз. Не вышло? Значит, полости нет и прыгать некуда. А как только значок закрутился, я замер в ожидании. Три... Два. Я плюхнулся прямо на рельсы уже знакомого туннеля. В лужу, натёкшую из трещины. Одежда выдержала, промокнув только в нескольких местах. В основном, благодаря тому, что лужа оказалась небольшой и не такой глубокой. А значит, океан сюда ещё не добрался. Значит, причина того, что нам не открыли, не в этом. Встав и отряхнувшись, я выпрямился во весь рост. Чёрт. Как же приятно, оказывается, просто стоять, не согнувшись. Стоять, когда тебя не терзает ураган, а в лицо не летит всякая дрянь. Вздохнув полной грудью, я закашлялся. К холодному морскому воздуху подмешивались запахи гари, пыли и металла. Впрочем, ничего удивительного, ведь генераторы работали на полную мощность. «И всё равно лучше, чем снаружи», — усмехнулся я, указывая себе путь фонариком. До станции оставалось меньше пятидесяти метров, когда с её стороны я услышал монотонный металлический стук, сдержанную ругань, а затем несколько громких, отозвавшихся эхом хлопков. Тут же, пригнувшись, я выругался и дальше шёл уже вдоль стены, стараясь не высовываться. Единожды услышав выстрелы, спутать их с чем-то другим просто невозможно. «Что там происходит? Какого чёрта полят? Желание рвануть вперёд на выручку знакомым боролось с таким же сильным позывом сбежать от опасности. Я сегодня уже насмотрелся на ужасы и не горел желанием поймать ещё один. Последнее слово во внутреннем споре сказала логика. Даже учитывая, что станция обречена, выжить в одиночку почти невозможно. Мне нужны все эти люди, медики, электрики, сварщики, военные. Не меньше, а может и больше, чем я им. Выругавшись про себя, я двинулся вперёд короткими перебежками. Хлопки не прекратились. «Дьявол!» «Значит, что-то серьёзное!» «Монстры!» «Если перегородка пала, станцию уже не спасти!» «Так что оставалась надежда на то, что это просто единичный случай!» «Может, один из призраков пробрался через щель?» «Гадать бесполезно!» «Но соваться на станцию без оглядки я точно не собирался!» «Выглянул из туннеля, держась в тени!» «Если бы не второе я...» Моя голова слетела бы с плеч. Только на рефлексах и помощи сожителей я успел отдёрнуть её от лезвия мачете, просвистевшего возле шеи. Я отпрыгнул назад, споткнулся о шпалу и чуть не рухнул. Но нападавший не стал меня преследовать. Больше того, подсветив туннель фонариком, выругался. «Слава, ты что ли? Прости, брат, ты как, живой?» — спросил Герман, протягивая руку. А затем отдёрнул её, вжавшись в колонну. Вовремя. Пулю ударила о плитку выбив фонтан осколков и пыли. Какого чёрта происходит? – спросил я, укрывшись под платформой. Блатные, – с отвращением сказал парень, сжимающий в руке пистолет. Недооценил их начальник. Думал сломает и заставит работать на благо станции, а вышло вон как. Михаил жив? На всякий случай спросил я. Да, вроде живой. Его пырнули во сне. Когда вы с Тёму ушли, а стена была закончена, лег передохнуть. «Какой-то мудак стащил у него пистолет. Несколько раз ударил ножом и сбежал к дружкам», — ответил Герман. «Я затащил его в машинное отделение к другим выжившим. Ну и мы с ребятами решили отбить станцию». «Твою мать! Я же всего на пару часов отлучился!» Вздохнул я, выглянув и тут же спрятав голову. «Теперь понятно, почему вы нам не открыли. И сколько их?» «Около десяти человек. Нас столько же. Стволов тоже поровну, по два». «Один патрульный переметнулся, один спёрли у Старлея. Ещё у тебя должен быть», — объяснил Гера. «Но самая жопа в том, что весь боезапас у них. Они склад заняли и сейчас пытаются вскрыть двери. Если доберутся до патронов...» «Что? Какие патроны?» «Михаил всё давно достал вместе с пайками», — непонимающе уставился я на ополченца. «Там кроме...» «Ох ты ж! Стойте!» «Ты чё творишь?» спросил Герман, когда я подняв руки выглянул из-за платформы. Стойте, бля, хватит! выкрикнул я, едва успел спрятаться обратно. Пацаны, это тот бычара, что Старшову подставил под удар. Раздался крик с той стороны. Я узнал голос парня в наколках. Он как-то вернулся. Заткнись и быстрее вскрывай! долетел до меня знакомый голос Коляна. Твою мать! А я думал, они за ум взялись. «Придурки! Если вы дверь откроете, все подохнете!» — выкрикнул я, осматривая станцию со своей позиции. Несколько человек лежали с раскроенными черепами. Другие сидели, как и я, на рельсах, зажимая кровоточащие раны. Видно, что вялая перепалка стала последним шагом. До этого было нехилое рубилово. Сколько в нём погибло, я не знал. Но эти жертвы не должны стать напрасными. «Ты куда собрался?» Спросил, вжимающийся в колонну Герман: "Жопы наш спасать? Если они дверь откроют, призраки смогут вырваться, тогда погибнет куда больше людей". Ответил я, согнувшись так, чтобы с противоположной стороны платформы меня не было видно. Пробежав до ближайшего тела, я дотронулся до его шеи. Пульса не было. Зато шкала энергии чуть подросла. Энергия 2 из 18. Для того, чтобы прыгнуть сразу на противоположный конец станции, явно не хватит но уже неплохо. До противников метров 25. Нет, так рисковать я не буду. Перекрестив тело, я подхватил его подмышки и, скрипя зубами, поднял над платформой. Раненое плечо дало о себе знать. Тут же прозвучал хлопок. Мой невольный манекен дёрнулся, а меня оросило кровью. Урод, стрелявший с той стороны, явно умел это делать. В отличие от меня. Я даже не пытался воспользоваться пистолетом. Слишком рискованно. Да и терять драгоценные патроны не хотелось. У меня всего два магазина на все случаи жизни. Я опустил тело и затем вновь его поднял, будто пытаясь забраться наверх. Вторым выстрелом враг прострелил добровольцу череп. Выругавшись, я перебежал дальше. Тяжело дышавший раненый оказался Иннокентием, пережимающим рану, из которой сочилась кровь. «Надо перетянуть», — сказал я, оглядываясь по сторонам. «Жгут!» буркнул побледневший, как мел реконструктор. «Жгут наложи! Руку уже не спасти!» «Это мы ещё посмотрим!» Пробормотал я, срезая мачете рукава куртки и свитера. «Хорошо, хоть лезвие достаточно острое». Выглядел ин отвратительно. Видно, что потерял много крови. Ему насквозь проткнули левый бицепс, и я это вылечить явно не мог. «Держись, сейчас пережму, а потом доктор посмотрит». «Эта тварь меня и пырнула!» поморщился реконструктор. «Маргарита Петровна?» удивлённо спросил я, закручивая руку рукавом. «Нет, молодая», слабо ответил мужчина. Он пробормотал ещё что-то, но понять его слов я не смог. Затянул жгут сильнее и потрогал шею. «Вроде живой. По крайней мере, пульс есть. Но если с этим бардаком не разобраться, погибнет и он, и ещё несколько человек. Я должен действовать». А для этого нужны силы. Теперь я смотрел на трупы не как на бывших людей, а как на ресурсы. В каждом из них имелось толика необходимой энергии, и я должен был собрать всю.